Роман Суржиков. Цикл Поляри. Дополнительная повесть. Теперь ты, колдун. Август 1756 года от сошествия проматерей Веймер. Когда раздался стук дверного молотка, Миг был очень занят. Он оттачивал технику чёрного ветра, какую применяют жала криболы. В книге говорилось: Совмещая заклинание Морока и текучую плавность движений, болотный ассасин может оставаться за краем поля зрения жертвы до самого момента атаки. Плавности движений Микку слегка недоставало. Сегодня грохнулся посреди читальни, прямо под ноги Клариссе. С заклинанием Морока тоже трудно. Не поймёшь, на себя его насылают или на противника. Что оно такое, этот морок? Он как плащ невидимости накинул и исчез. Или какая-то ситрая пыльца бросила в глаза врага слеп на месте. В книге не уточнялось. Мик пробовал и так, и этак. Противником был тот гад, охранник из банка. Мик подходил к нему в плаще, но без капюшона, потому видимый. Охранник спрашивал: "Зачем припёрся?" А Мик ему: "За твоей душой". И сразу капюшон на голову, хлопок и исчез, как не было. Охранник туда-сюда: "Что такое? Ой-ой, на помощь!" А миг текучим плавным движением вжжик ему за спину и ножом по горлу один вдох и гад на звезде не даром да накличка шустрый миг с другой стороны если морок это пыльца то всё выходит ещё красивее ведь уворозило тогда совсем ослепнет может даже со страху обделается а мигу не придётся носить плащ и это очень хорошо ведь летом в плаще взмокнешь от пота Он как раз увлёкся этим вариантом, распробовал все преимущества и потому не сразу услышал стук. А стук между тем сделался настойчивым до злобы. Кто-то колотил в дверь так, будто короля не пускают в тронный зал. Миг похолодел от испуга, спрыгнул с койки и шустро побежал отворять. После заката библиотека закрыта, что знает каждый грамотный горожанин. А раз человек знает, но всё равно стучит, да ещё так злобно, значит, есть у него право колотить в дверь. Значит, он слуга какого-нибудь старейшины или самого бургомистра, или даже посыльный из замка. Такой парень может и Микка поколотить за промедление. Так что Мик промчал через читальный зал, перескочил край ковра, за который зацепился днём, текучее плавность, ага, вылетел в холл, рванул щеколду, распахнул, а за дверью не было никого. Сверкнула мысль: "Ассасин в плаще невидимости". Мик аж подпрыгнул, но успокоился от новой мысли. Зачем ассасину стучать в дверь? Он бы ветром просочился в щелку или шепнул магический заговор, и колда бы и открылась. Так что Мик вышел за порог и хладнокровно, гордясь собою, осмотрелся. Сбоку от двери, прямо на камнях веранды сидел человек. То был паренёк, худосочный и мелкий, меньше Мика. Ясно, он не был ассасином и посыльным из замка тоже, и Мик напустился на него. Какого чёрта ты так колотишь? Возьми молоток и постучи себе по миг-осёкся, когда паренёк поднял голову. Лицо один большой синяк, нос расплющен, губы в крови. К тому же парень трясся в ознобе так сильно, что бился затылка о стену. «Д -д -д "Дай книгу", выдавил парень. "Досталось тебе", посочувствовал миг. "Давай-ка я". "Но что я? Отведу тебя к лекарю. Есть ли у парня деньги на лекаря?" Одежда рвань, тельце, кожа да кости. Нищий бродяга, тогда сам помогу. Так не умеешь же. Был бы я знахарем, тогда бы, конечно, одно заклинание от боли, второе Дай мне книгу. Мик нахмурился. Ты бредишь, что ли? Это паршиво. Бредишь, значит, горячка, а горячка значит мне плохо, будет нервный коллапс. Дай же книгу скорее. Паренёк цедил слова со злобной мольбой. Хоть и просила помощи, но умудрялся как-то между строк назвать Мику идиотом. Тот обиделся. Знаешь, чудила, я вообще-то помочь хочу, но если ты такой умный, то могу и не помогать. Пойду себе, а ты сиди, умничай. Нет, извини, кричал парень. Пожалуйста, не надо, не бросай. Другое дело. Тогда давай вот что. Я придумал. Если у тебя горячка, то, наверное, где-то есть плохая рана. Затащу тебя в прихожу и принесу лампу. Найдём рану, а потом что делать с гнойной раной, Мик не представлял. Если в трущобах у кого-то случалось такое, то на неё мочились или клали куриный помёт или серебряную монетку. Судя по тому, что происходило дальше, это были не лучшие способы. Ладно, парень, мы же в библиотеке. Потерпи немного, я найду какую-нибудь книжку про целительство и Мика осенило. Вот зачем ты книгу просил? Значит, котелок ещё варит, хорошо. Давай-ка пойдём. Что приключилось с этим несчастным? На плечо мика легла мягкая ладонь мастера Линина, хранителя городской библиотеки. Многие годы за книгами и испортили зрение мастера. Без линз он не видел дальше ярда от собственного носа, тем более в сумерках, миг пояснил. Мастер его сильно отдубасили, вся рожа в синяках и ещё его трясёт. Библиотекарь выронил. Жестокое время. Малоим войны. Отведите его в мой кабинет, юноша, и ступайте за лекарем. Мастер, тут такое дело, судя по одежде, у него ни огадки нету. И что из этого? Миг пожал плечами и взялся за дело. Поднял бродягу на ноги, повёл по лестнице вверх в покои смотрителя библиотеки. А это не составило труда. Парень весел немногим больше кошки. Мик уложил его на тахту, а мастер Линин зажёг светильники и, надев очки, рассмотрел гостя. Горестно покачал головой. Люди бывают мучительно неоправданно злы. Мне стыдно за человеческий род. Мик, будьте добры, сейчас же приведите лекаря. Возьмите денег в моём столе. Не лекарь, выдохнул избитый парень. Не нужен. Вы заблуждаетесь. Ваш вид вопиёт о медицинской помощи. Побои и ерунда, дело в другом. Я Свет. Парень трясись и стучал зубами. Поди пойми, что говорит. Вы Свет? Светлый. Светлый? Вы дворянин Сударь? Потомок про матери? Да нет же, Светлый. Он зло стукнул себя в висок. Мик высказал догадку. «Он говорит, мозги ему отбили. Нужен лекарь по голове!» Мастер Линин вновь согнулся над больным. «Сударь, простите, я не понял вас». «Я... я... светлый», — зашептал паренек натужно, напрягаясь на каждом слове. «Не теневой, не казуал, а светлый. А у вас нет сферы. Хаос! Вы понимаете?» «Я понимаю, сударь, лишь то, что вам требуется, лекарь. Мик, сейчас же...» Бродяга истошно завопил, скорчился в сильнейшей судороге, грохнулся и забился головой об пол. На губах выступила пена. Мик, держите его, не дайте разбиться. Мик сел верхом на порянка, схватил его голову, поднял от пола. Тогда бродяга выдавил: "Книгу! Судороги побои затуманили ваш разум. Никакая книга тут не поможет. Дайте любую, сейчас же!" Любую? Мастер Ленин разынул рот в замешательстве. Избитый чудак просит книгу это ещё ладно. Может, его избили из-за книги. Может, ему завтра урок сдавать. Наставник сожрёт с потрохами, если он не выучит, что нужно. Но просить любую книгу? Вы брядете, твёрдо сказал библиотекарь. Горячка, добавил Мик. Дайте историю этого города. Мик, будьте добры, принесите деловой справочник и найдите лекаря по мозговой части. Я не псих, заорал парень так, что в ушах зазвенело. Книгу мне, подыхай уже. Мастер поколебался минуту. Сударь, я вызываю лекаря, ради того, чтобы вы спокойно дождались его приезда, я дам вам книгу. Если испортите хотя бы страницу, я лично коллапс, тихо и жутко произнёс парень. Осталось 2 минуты. Книгу "Трудная судьба Градана Тары" Мастер Ходжсона подойдёт? <связь> Рыгнул Дак. Он экономил на пиве, брал дешёвое, потому отрыгивал как кабан. Да, и угадаю. Ты принёс чудили книгу, а он её хвать и в окно. Нет. Дальше было очень чудно. Микс слегка заикался рядом с Дагом. Собственно, он вообще предпочитал помалкивать. Обычно Дак рассказывал истории про всякое на вахте да про девок, а Мик себе слушал и поддакивал, где нужно. Оно и правильно, раз Дак на два года старше и на полфута выше. Но сегодня очень уж хотелось поделиться. Такого, как Мик сегодня увидел, не бывает ни на вахте, ни у девок. «Чудно!» «Сам ты чудил, амалой! Отбитого голодранца привел в дом, еще и книгу дал!» «Ха-ха! Ну и олух!» Как-то я на вахте тоже такого встретил. Он, значит, позвал к себе домой. Нет, так. Послушай меня. Ты что, это перебиваешь? Да, кляпнул ладонь на плечо Мику, пригнув его к стелу. Полегче, малой. Я нет, так, я того чуда же. Послушай, удивишься. Это я тебе удивляюсь. Перебиваешь так, будто зубы лишние в рту. Извини, Даг потрепал его по загривку. «Да ладно, пошутил я. Валяю же про свое чудо». «Ну, я принес книгу, и он на нее поссал. Ха-ха-ха! Нет же! А что? Прочел? Вот умора! Бродяга еще умничает. Значит, мало его били. Прочел за минуту». Даг успел отвалить еще пару шуток, прежде чем уловил смысл. За минуту? Да, так. Я тебе о чём? За одну минуту твою про матери. Как это? Мик немного приврал. Паренёк подолел историю Уэймера не за минуту, а за 10. Однако в любом случае див. 2 минуты из тех 10 он хлопал глазами над первым разворотом, будто пытаюсь понять буквы. Мастер Линен с Миком этого и ждали. Конечно, бродяга не знает грамоты. Мастер Линин пожал плечами и раскрыл справочник в поисках лекаря, а Мик, от нечего делать, дальше смотрел на паренька и на третьей минуте узрел чудо. Взгляд парня вдруг прояснился и нацелился в центр страницы. Спустя несколько секунд бродяга перевернул лист и вперился в новую страницу. Спустя пару вдохов опять перевернул. «Мастер, глядите! Он это...» Мик не сказал, читает. Мик никак не мог этого сказать. У него самовольное прочтение страницы заняло бы полчаса у мастера Аллинина минут 5. Никто не может сглотнуть разворот за 5 секунд, но принёк листал и смотрел, листал и смотрел, листал и смотрел, и его дрожь успокаивалась, в глазах разгорался интерес, на губах расплывалась улыбка. Мик редко видел счастливых людей, но не мог ошибиться. Бродяга обрёл счастье. Закрыв книгу, Пренёк посидел минуту с закрытыми глазами, наслаждаясь, так как пиенчуга первым утренним глотком ханти, потом спросил: "Добрый человек, как вас зовут?" "Мастер Ленин Маргарет Харви, хранитель Веймарской городской библиотеки". "Мастер Ленин Маргарет Харви, можно мне ещё одну книгу, пожалуйста?" Брови хранителя сошлись к переносице. Он не любил шуток как таковых, а в особенности ненавидел шутки над книгами. Сударь, я не позволю вам унижать и высмеивать печатное слово подобными фокусами. Вы безграмотный. Я не верю, что вы прошли хоть строку. Очень обидно, сказал паренёк. Основан в 1423 году 15 августа. Начальная численность населения 362, в том числе пятеро детей. К 1430 году население составило В течение часа паренёк назвал не только все важные даты и числа из книги, но и номера страниц, где они приводились. Под конец мастер Ленин выглядел так, будто готов был упасть на колени. Сударь, сударь, вы самое яркое доказательство силы слова, которое я встречал. Печатное слово не только ослабило ваш недуг, но и проникло в самые глубины вашей памяти. Сама проматерь Эмилия, создательница азбуки, благословила вас. Паренёк скривился. Мастер Ленин, совсем не стоит хвалить меня. Я светлый и не сделал ничего такого, что не умеют другие светлые. А вот вы спасли меня, поверили и дали книгу, наверное, дорогую. Без неё меня точно ждал коллапс. Я не знаю, чем отблагодарить. Разве что у вас есть книга, которую искушно читать, но вы хотите узнать из неё всё важное? Дайте её мне. Твою про мать, сказал так и рыгнул. Что ж потом? Старик дал ему ещё одну. Да, а потом ещё бродяга сглотнул и вторую и третью, потом вроде как наелся ими и уснул, а во сне улыбился, будто сытый. И на утро вы его прогнали? Нет. На утро он попросил ещё, а старик сказал: "Его устами говорит про матери Миле, нельзя отказывать" и дал. Этот парень нынче весь день сидит с книгами, скушал их не меньше 3 дюжин. И клянусь тебе, не для виду листает, а читает в оправду. Мастер Ленин проверял, о чём не спросит, чудак знает всё. Хэ. Крякнул Даг, допил пиво и плюнул в кружку. В отличие от Мика, здоровило Даг не верило в чудеса. С Миком однажды случилось нечто вроде чуда. Когда охранник отдубасил его до полусмерти за попытку просить милостыню у банковских клиентов, Мик упал, куда попало, за слезами не разбирая дороги и лишь бы от банка подальше, и потерял сознание на ступенях читальни. Там его подобрал мастер Ленин, дал жильё и пищу, и даже худо-бедно обучил грамоте. Конечно, не боги или про матери сотворили это, а обычный старик-библиотекарь. Но всё же случай был дивный. Адаг вырос в одной с Миком Канавем, тоже клянчил подаяние, тоже бывал избит, хотя чаще побеждал в драках, и тоже смог устроиться. Его взяли в городскую стражу. Но причиной тому была выносливость и дрочливость Дага, а не какое-нибудь чудо. Так что теперь, так сказал. Дерьмовое это кончится. К как может чудо кончиться дерьмово? Дурачина ты. Никакое не чудо, просто этот тип Лордёныш. Лордёныши тоже не могут так читать. Много ты знаешь о Лордёнышах? Говорят, старший сын графа может в уме помножить 25 на 36. Ты да, даже если он сын лорда, какая беда? Много какая? Первое Ты ему хоть слово не так скажешь, а он обидится и отомстит, пришлёт вассалов, чтобы плеть тебе выдали. Второе. Ты говоришь, он избитый пришёл. А если в суд подаст, чем докажешь, что не ты его отделал? З Зачем в суд? Что я ему плохого? Даже если не ты. Так у него же в голове всё спуталось. А он же не помнит, как было в заправду. Может решить, что и ты. Это сильно встревожило Мика. Его частенько наказывали ни за что, гораздо чаще, чем за дело. Даг прав. Коли Мик не виноват перед странным лорденышем, то как раз его, Мика и накажут. Так ведь всегда бывает. «Мы ему только хорошие», — сказал Мик жалобно. «Пустили ночевать, книжек дали». Даг рассмеялся. «Ха-ха-ха! Дурак ты, малой! Это ж самые худшие книжки! Он читает быстро, да?» «А ты через пень-колоду! Вот и возьмет его старик Ленин к себе в помощники, а тебя выгонит!» «И, и что же мне делать?» Этот вопрос между ними означал просьбу о помощи. Когда Мик спрашивал Дага, что же мне делать, происходило одно из двух. Либо здоровяк устраивал взбучку тому, кто обижал Малова, либо давал подзатыльник самому Мику и говорил, что нужно терпеть. Но сейчас не случилось ни того, ни другого. Даг предпринял нечто неожиданное. Задумался. Хорошенько почесав затылок, он сказал: "Тут я тебе не помогу. Коль он лордёны, что я не могу его тронуть. Стража нельзя задевать благородных. Но ты вот что: избавься от него поскорее". "Как избавиться? Выгнать на улицу? Тогда он точно отомстит". "Нет, малой. Узнай, как зовут его отца да мамку, где они живут. Потом иди к нему в дом, поболтайся с слугами. Наверняка там паника". Куда делся сыночек? Вот и скажи, что вы его нашли, накормили, одели и в читальне поселили. Так родственчи заберут его, а тебе, глядишь, денег дадут. Кстати, с тебя потом причитается половину мне за совет. Это спасибо выдавил Мик. Обычно-то он соображал лучше здоровека, но на сей раз так отлично придумал. Избавиться от опасного бродяги да ещё и заработать вот идея. Ты только тоо «Накорми его сначала, помой да переодень в чистое, чтобы родичи лорды видели, как ты позаботился. Накорми от пуза, а потом уже начинай». Когда Мик вернулся, бродяга сидел с очередной книжкой. Читал при свете. Мастер Ленин дал масляную лампу. Ревность уколола Мика, и он решительно взялся за дело. «Хочешь поесть?» Бродяга не оторвал глаз от книги. «Благодарю. Мастер Ленин уже накормил меня». Теперь Мик заметил миску с остатками гречки на дне, от удивления выпучил глаза. Ты не доел? А? Говорю, ты что, не доел кашу? А в вашей культуре это принципиально? Мик не понял ни слова и пропустил мимо ушей. Парень, ты выглядишь так, будто не жрал 2 недели. У тебя вон щёки ввалились, а на руках все кости торчат. Бродяга поднял глаза от книги и уставился на Мика. Прости, я не вполне уловил подтекст, но понимаю, что ты хочешь, чтобы я о мне позаботился. Благодарю тебя, Мик. Будь так добр. Подожди 3 минуты, пока я дочитаю, хорошо? Это был том Покорения западных земель толщиною в кулак Мика, прочитанный до середины. Мик отошёл, принёс пятиминутные песочные часы и поставил прямо возле книги. Ещё утром его восхищал талант бродяги, теперь злил. Было бы приятно увидеть, что бродяга ошибся со временем. Новые, когда тот закрыл последнюю страницу, песок в колбе истёк ровно наполовину. Как тебя зовут? спросил Мик. До сих пор он не узнал имени бродяги. Увиденное чудо выбило из головы все обычные вопросы. Допустим, на тонень. Допустим, это как? Ты что, не знаешь имени? Знаю, но оно длинное и сложное, тебе будет трудно произносить. А ты попробуй. бродяга сказал. Миг скривился. Ладно, Натаниэль. Ты благородный? Это относительное и оценочное понятие. Ты о чём? А ты? Миг сжал кулаки. Он не был особым дручуном, но Натаниэль больно уж нарывался. Послушай, парень, я с тобой пока говорю по-хорошему, но если будешь наглеть, то сильно пожалеешь. Отвечай по-человечески. Прости, мне это сложно. Я вовсе не хочу тебя злить, не обижайся. Просто мне трудно говорить на сдешнем диалекте. Дилек это что такое? Я имею в виду, что в моих краях говорят немного иначе. Но ты же можешь сказать, какого ты рода? В грамматическом смысле мужского? Мик замахнулся, бродяга взвизгнул: "Да и не надо, пожалуйста". Мика ощутил приятное. Хорошо, когда тебя боятся, а не ты. С улыбкой разжал кулаки. «Ладно, парень, я не буду тебя бить, тем более, если ты благородный. Но ты давай отвечай, от какой праматери идет твой род?» «А, теперь я понял. Прости меня, тяжело обходиться без сферы. Нет, я не потомок праматери». «А про отца?» «Тоже нет». «Значит, ты простолюдин?» Натаниэль сильно помедлил с ответом. Никогда не применил бы к себе это слово. Но согласно твоей логике, да, я простолюдин. Бездомный простолюдин-бродяга, уточнил Мик. Абсолютно верно. Сколько тебе лет? А сколько ты дашь? Мику было вроде лет 15. Натаниэль выглядел настолько же, и Мик чуток отнял, чтобы самому стать важнее. Думаю, тебе 14. Да, ты прав. Мик усмехнулся. "А мы с тобой можем подружиться. Я не против самой идеи, но хотел бы сначала узнать твоё понимание дружбы. Вот если будешь шумничать, то не подружимся. Друзья говорят по-простому и всё знают друг о друге. Я о тебе знаю крайне мало", отметил Нотел. "Ну, меня зовут Мик, или же Шустрый Мик. Было ещё мерзкое прозвище Губа, но о нём Мик промолчал. Я из старого порта" Родителей не помню. Сначала перебивался по всякому, а потом попал к мастеру Линину. Теперь вот служу его подмастерьем. "Приятно познакомиться", с улыбкой сказал Натаниэль. Теперь Мик понял, чем бродяга подкупил его, тем, что смотрел Мику прямо в лицо. "Ты вот так на меня смотришь, что, не противно?" "Почему должно быть?" удивился Натаниэль, потом сообразил, будто лишь теперь заметил А, ты об этом отклонении внешности не этично и грубо придавать такое значение. То есть ты не хочешь как-то пошутить? Обидно, если думаешь, будто хочу. Вот и смотри мне, пошутишь, получишь в зубы. Натонельно хмурил брови. Откуда у вас столько агрессии? Почему все постоянно хотят драки? О чего ты говоришь у вас? Что в твоих краях люди другие? Мы умеем сублимировать. Ну, направлять энергию агрессии в другое русло. И в каком же городе живут такие умники? Какие умники? Как ты, у которых язык длинней, чем руки. Что? А, метафора. Очень остроумно. Нет, в моём городе не все любят поболтать. Какой это город? Ты его не знаешь. Не знаю твоего города? Он что, не в нашем графстве? Нет. Точнее, да, не в вашем. В Нортвуде? Разве я похож на Нортвудца? Да уж, не похож. Силы-то для медведя. А на кого я похож? Мик прищурился. Вообще-то из чужеземцев он видел только медведей, до да теперь ещё вот кайров насмотрелся, когда они пришли воевать. Если на тоннель не из Нортвуда или Ориджина, то Мику не почём не угадать, откуда он. Однако хотелось состроить знатока, и Мик заговорил с важным видом. «Все знают, что шаваны смуглые, а ты белокожий, значит, не шаван. Путевцы любят пожрать, а ты вон кашу не доел, значит, и не путевец. На столичника похож, сильно умничаешь. Но тогда б я распознал твой говор. Я-то знаешь, сколько столичников повидал? Выходит, ты из Альмеры? Ага». «Положим, из Альмеры», — сказал Натаниэль без уверенности. Вот чего ты врёшь всё время? Что в твоих землях нормально врать другу? У нас нет понятия о безнравственности лжи. Уместность правды оценивается по ситуации, и если правда неуместна, то ложь признаётся вполне этичной. Мик поднёс кулак к его носу. "Это была твоя последняя выходка, понял? Снова заведёшь такое, получишь сразу". "Ох, беда", вздохнул Натаниэль. в ваших краях очень сложно не получить в унос я пока не овладел секретом как говорить с людьми чтобы они тебя не били просто тебя спрашивают ты отвечаешь так за это же я и получал меня спросили откуда я ответил получил взбучку подошёл к другим они тоже спросили я снова ответил честно поскольку ещё не сделал выводы снова получил так что еле поднялся и тогда уже установил закономерность а теперь вот ты спрашиваешь Тебя побили, когда ты назвал свою родную землю? Совершенно точно. Значит, ты не из Альмеры. Альмерцев теперь не бьют. Очень жаль, что я не альмериец. Но откуда же ты? Клянусь, что бит не стану. Как бы мне хотелось принять это на веру. Натаниэль впервые отвёл взгляд и уставился на колбу песочных часов. Было ясно, что он пытается сочинить какое-то враньё, но Мик не мог его винить. Мик никогда не делал в третий раз то, за что дважды получал в нос. Ладно, малой, молчи. Молчи, коли боишься. Я на тебя ещё днём погляжу и сам догадаюсь. Это я сейчас не угадал только потому И вдруг Мик понял, аж дух захватило. Всё сложилось одно к одному. Слово светлый, слово сфера Жажда книг, дивный талант к чтению, способность обходиться без еды, далекая земля со странными нравами, за которую могут побить. «Ты из Дарк-Вотера», – прошептал Мик. Мик верил в чудеса. Пусть редко, раз в десять лет, но они случаются. Первые пять лет своей жизни, когда были живы родители, Мик не очень-то помнил. Следующие пять провел на улицах Уэймара, выклянчивая милостыню. Если просил там, где нельзя, то его били. Порою жестоко. Если просил там, где можно, то били реже, но старшие мальчишки забирали большую часть добычи. Иногда его защищал Даг. Иногда, если денег на двоих не хватало, сам же Даг отнимал все. Какое-то время Мик верил в проматерей и пытался выклинчить у них что-нибудь. Новых родителей взамен умерших. Старшего брата, чтобы заступался в драках. Крышу над головой. Пускай не дома, просто местечко в сарае или конюшне. Острый нож, пару агаток. Когда Мика били, он просил про матерей о каком-нибудь спасении, проходящем мимо добром рыцаре или внезапном ливне, что прозогнал обидчиков по домам. Проматери всегда оставались равнодушны. Одним весьма памятным днем Мик расселся на ступенях банка. Ему казалось, это хорошее место для подаяния. Тут ходят богато одетые господа. Но господа воротили нос, стараясь не замечать его. Ник дернул одного за полу сюртука, лишь за тем, чтобы привлечь внимание. Этот гад завопил воры. Охранник банка вышел на крик и запинал Мика ногами до полусмерти. На сей раз Мик уже не просил. Отполз от злосчастного банка насколько смог. Скорчился у колонны какого-то здания. Простонал, чтоб ты сдохла, Глория заступница. Чтоб тебя чесотка заела. Да и вырубился от боли. А следующим днем убедился, что чудеса таки бывают. Он очнулся в мягкой постели, весь в бинтах и припарках. Получил миску каши, кусок колбасы да кружку горячего чаю и услышал такие слова: "Меня зовут Мастер Линен, я хранитель Веймарской библиотеки. Лекарь сказал, что вам, юноше, нельзя ходить ещё неделю, и хотя бы месяц не ночевать на холоде. Хорошо бы вам совсем остаться здесь, но я могу взять на довольстве лишь того, кто приносит какое-нибудь прок библиотеке". «Скажите, юноша, вы грамотны?» Мик сложил из пальца в букву. «Мастер, я знаю, что это буква А. Остальные быстро выучу. Поверьте, я смышленый». Так мастер Линнен обрел нового помощника, а Мик — жилье и веру в чудеса. Грамоте он учился медленно, зато мгновенно усвоил другую науку — как говорить с людьми, показывать услужливость, льстить, угождать. каждому подбегать так торопливо, будто именно этот посетитель самый важный на свете. Чего изволите, милорд? Давиче вы просили судоходство на дымной дали. Прикажете снова её? Чем могу помочь, миледи? Вы говорите об искусстве семейной жизни? Давиче леди-супруга бургомистра высоко отзывалась о от книге "Я хранительница очага". Не изволите ли взглянуть на неё? Даже теперь Миг читал медленно и скверно, но имел прекрасную память. Если ты сирота, ты должен всё ловить на лету, без этого не проживёшь. Когда при нём брали какую-нибудь книгу, Мик твёрдо запоминал, где она стоит, кто её читал и что сказал о ней. Так он и справлялся с работой, почти не читая книг, но зная, что говорят о них люди. Милоар Черрив, вчера к нам доставили из Фонтёрры новые методы в дознавательском деле. Торговец сказал, что это прекрасная книга, в ней описаны все допросы по шутовскому заговору. Не желаете ли взглянуть? Помимо этого, он угождал и мастеру Ленину. Другие подмастерья, что появлялись у хранителя библиотеки, излишне задирали носы. Гордые своей грамотностью, они старались увернуться от любых чёрных дел, не связанных с книгами. Миг же не гнушался ничего: помыть полы, принести еду, унести посуду, бельё доставить к прачке, слить ночью нагреть воды, чтобы мастеру попарить ноги. Всё, пожалуйста, чего только мастер захочет. Благодаря Мику, хранитель библиотеки неплохо экономил на прислуге, потому ценил его. Уже 5 лет Мик служил в Уймерской читальне, хотя Даг говорил, что его выкинут в первый же месяц. А вечерами, набегавшись со всеми поручениями, Мик возвращался в свою каморку, где сидел в потёмках, пока не сваливался в сон. Мик почти не читал книг и не любил затем выходить на улицу, однако он знал, как бороться со скукой. Он думал о волшебстве, Это началось с Клариссы. Старейший на судоходной гильдии решил дать дочке образование и выписал наставника из Фаунтерры. Тот задавал Клариссе много уроков, она трижды в неделю приходила в читальню заниматься. Она зацепила Мика не красотой, хотя была очень не дурна и не манерами, а тем, что никогда не смотрела ему в лицо. Мик знал, мало кому на свете его рожа кажется приятным зрелищем. Но Кларисса избегала его слишком нарочито, даже когда говорила с ним, даже когда брала книги, взгляд на руку, на книжку, в пузо, но не в лицо. Это было обидно. Взгляд и звёздочки не стоит, но ей для Мика даже взгляда жаль. И вот однажды мелькнуло у него, просто раз и стрельнуло в голову: а как бы легко было, живи я в Дарквотере, сделал бы ей приворотное зелье и всё. Мик знал, что в читальне имеются две книги о Дарквотерской магии. Затратив 3 месяца, он прочёл их. Не держал на уме ничего серьезного, не верил, что сумеет за правду изготовить зелье. Однако читал, и было приятно. С каждой страницей приходили фантазии. Как станет Клариса смотреть на него? Как будет просить «Постой возле меня еще минутку, дай наглядеться». Или как попросит книгу о любовном мастерстве, а он спросит «Скажите, к какому сорту человека вы питаете чувства? Мне следует знать это, чтобы лучше подобрать книгу». И она ответит. варниска лет 15, сирота, но грамотный и очень миловидный. В тех книгах, конечно, не было рецепта приворотного зелья. Авторами были не колдуны и даже не болотники, а имперские учёные, когда-то посещавшие Дарквотер. Они писали о магии с сознающим высокомерием. К так называемому светлому ведовству относится и обширный класс приворотных ритуалов. По форме они разнятся, в зависимости от местности. На севере Дарквотера претерпевают влияние степной культуры, на юге обретают оттенок шиммерийского мистицизма. Суть же их сводится к следующему. Так называемое «приворотное зелье», будучи употреблено вовнутрь, якобы вызывает сильные сердечные чувства. В таком духе были обе книги, и Миг не взял из них ничего полезного, но его фантазии только окрепли. Конечно, плохата магия, чьи секреты расписаны тут и там, Книга может описать волшебство, но обучить ему может лишь настоящий колдун. Вечерами в своей каморке Мик закрывал глаза и улетал в мир магии. Теперь он мечтал не только о приворотном зелье, а представлял, каково вообще быть волшебником. Не только Кларисса, а всякий смотрит на тебя с уважением. Если кто скажет злое слово, щёлкнет пальцами, и обидчик будет кашлять день и ночь, и никакие снадобья не помогут, пока он на коленях не попросит прощения. Если кто рискнёт тебя ударить, ты моргнёшь и исчезнешь, а появишься за спиной у драчуна. И он только обернётся, ты снова исчезнешь и снова за спиной. А если нападут на тебя сразу несколько, то вдохнёшь им в глаза и нашьёшь морок. Они начнут драться между собой, все кости друг другу переломают, а ты только со стороны посмотришь. А понадобится тебе деньги, тоже легче лёгкого. Придёшь к банку Шейланд, тому самому, где тебя чуть не убил охранник, прочтёшь заклинание и превратишься в ветерок. Влетишь в открытое окно, потом через щель под дверью, в ту комнату, где золото хранится. Набьешь все карманы эфесами. Снова заклинание, и вылетел прочь, как тебя и не было. Вот как оно, быть колдуном. Мика настолько увлекли эти мечтания, что временами он уже не дожидался вечера, а начинал фантазировать днем, пока работал. Потому нередко путал книги, потому споткнулся вчера, когда нес заказ к Ларисе, потому и мастер Линин бывал им недоволен. Как раз по этому пророчество Дага звучало вполне весомо. Возьмёт старик Клинин себе в помощники Натаниэля, а тебя выгонит. Славам Мик имел явную причину не взлюбить пришлого чудака. Но всё изменилось в ту минуту, когда странности бродяги сложились одна к одной, и догадка вспыхнула в смышлёном мозгу Мика. Ты из Дарквотера? Натаниэль вздрогнул и съжался, будто хотел спрятаться за песочные часы. Мик ухватил его за руку. "Эй, ты неправильно понял. Я не стану тебя бить. Наоборот, я люблю Дарквотер, понимаешь?" "Угу", буркнул бродяга, боясь поверить. "Я никому тебя не выдам. Будь ты самым тёмным колдуном из всех и то не выдал бы. А ты же светлый?" "Да. Значит, можешь не бояться и сказать мне по секрету. Ты из Дарквотера, да?" Угу. И ты дух захватывало. Ты колдун? Мм, что ты понимаешь под этим словом? Миг прикусил губу. Конечно же, это проверка. Колдуны так просто не раскрывают себя кому попало. Скажешь глупость и всё потеряно. Никаких тайн не узнаешь. Миг отбросил слово мага. Наверняка волшебники зовут своё искусство как-то иначе. Миг не ляпнула приборотным зельем. звучит слишком просто и по-детски. Требовались мудрые слова. Миг произнёс с замиранием сердца. Колдун это тот, кто владеет особым знанием и умеет то, что недоступно другим людям. Я колдун, признал Натаниэль. Научи меня. Миг тут же пожалел, что не сдержался. Натаниэль нахмурился, поджал губы. Так не выйдет. Нужно быть светлым, и нужна сфера Ага. Я понимаю. И много других факторов. Да понял я. И я сейчас нестабилен. Плохо мне от голода. Ладно, ладно. Принеси мне ещё книгу, а? Какую? Об истории или о социальном устройстве? Мик поднялся, злясь на себя за несдержанность. Натонель мог согласиться. Он бы точно согласился, если бы Мик вёл себя поумнее. Ну ничего, ещё есть шансы. Можно попытаться снова. Главное угаждать на тонелю. Мигом принесу, если ты не хочешь поспать сначала. Я посплю час, а дольше опасно. Обостряется дефицит. Могу проснуться в коллапсе. Тебя разбудить через час? Спасибо, сам проснусь. Мик не спросил как. Невеликий фокус для колдуна. Мик взял песочные часы и пошёл за книгой. «Они дают погрешность», — сказал Натаниэль. «Чего?» «Часы неверно идут. Песок стекает за пять минут тринадцать секунд. Наверное же, ровно пять должно быть». Теперь Мик без устали наблюдал за Натаниэлем. С жадностью золотоискателя выискивал, высматривал способности колдуна и в мечтах примерял на себя. А талантов у Натаниэля оказалось множество. Чтение книг было лишь хвостиком репки. Колдун не зря отнекивался от каши. Магия позволяла ему не чувствовать голода. Иногда ему требовалось пища, но если её не было, на теней он не страдал. Не сверкал хищным блеском в глазах, не провожал злобным взглядом каждый кусок, попавший в чужой рот. Для проверки Миг однажды забрал его порцию и съел перед носом колдуна, тот даже не отвлёкся от книги. Колдун спал по часам, причём часы имелись у него в голове. Бывало он говорил: "Проснусь через 40 минут". И просыпался ровно через 40 минут в минуту. Зачем вообще вставать среди ночи ради книг? Натаниэль не мог читать меньше одной книги в 2 часа. Полчаса без чтения он выдерживал свободно, во вторые полчаса беспокоился. После часа начинал метаться по комнате, как медведь в клетке. Книгу, дайте книгу, ну, пожалуйста. Конечно, Мик не отказывал ему. Натаниэль обладал диковинной памятью. Мик и сам не жаловался на извилины, но колдун дал бы ему сто очков форы. Например, Мик помнил, где стоит каждая книга, но колдун помнил даже то, сколько в ней страниц. Если прав Даг и сын графа Шейланда талант в математике, то Натаниэль был как десять сыновей десяти графов вместе взятых. Мик спросил его, сколько будет тридцать шесть помножить на двадцать пять. Тот удивился. Зачем тебе? Ну, мастеру предлагают купить сундуки. «Двадцать пять сундуков, в каждый влезет по тридцать шесть книг. Он велел сосчитать, сколько всего поместится, а я потерял счеты». Несколько вздохов колдун молча взирал на Мика, потом сказал «Девятьсот». Мик кивнул с уважением. «Быстро ты сосчитал». «Счет вовсе не занял времени. Время ушло на догадки о том, почему ты не смог умножить сам». «Как не занял времени? Хорош меня дурачить!» «Обидно», — сказал Натаниэль. Взял листок и стал писать числа в столбик. С каждым числом он говорил. «Это 36 помножить на 25 и еще на 26. Это предыдущее число, умноженное на 27. Это прошлое число, умноженное на 28. Это прошлое число, умноженное на...» Он не делал перерывов на счет. Выведя одно число, сразу начинал писать другое. Тут же, без передышки. Восьмое число заняло собой чуть не половину строки — В нём было 15 цифр. Проверяй. Натаниэль бросил листок Мику, а сам уткнулся в книгу. С помощью счётов, учебника по математике и мастера Ленина Мик смог проверить только первых 4 числа. Все точны. Прошло несколько дней, и Мик увидел в действии также магию целительства. Раны колдуна заживали с безумной быстротой. На второй день затянулись все ссадины. На третий исчезли опухоли, на четвёртый погасли синяки. Лицо, ещё вчера напоминавшее синюю кляксу, стало белёхонькое и гладкое, как у девицы. Когда-нибудь и я так смогу, с замиранием сердца думал Мик. После побоев в банке он неделю не мог встать и целый месяц стонал от боли, а тут прочал заклинание и за 3 дня как новенький. Это было так чудесно, что он даже не верил глазам и на всякий случай спросил: "На то не Ты ведь правда вылечился так быстро. Мне не почудилось, а? Быстро? Распахнул глаза колдун. Какое же это быстро? Из-за коллапса я не мог сфокусироваться на лечении, потому страдал целых трое суток. Думал выть ночно от этих синяков. Целых трое суток? А если б не твой этот, как его, ты бы тогда ещё быстрее. Стыдно тратить на такое 3 дня. Если бы мне сломали несколько костей, подобная трата времени была бы обоснована. Ты можешь сам заживить перелом? Натаниэль напрякся. Только не нужно проверять, хорошо? Пожалуйста, поверь на слово. Я верю. Мик затворил пальцами спираль. И что самое поразительное, мастер Линьян не замечал никакого волшебства. Бешенную скорость чтения он называл благословением от промотерей, а об остальном говорил так: Вот ярчайший пример того, как книги развивают интеллект. Всей юноше прочёл сотню томов, и вот уже множит числа в уме и знает время до минуты. Только представьте, чего он достигнет, когда прочтёт тысячу. Мик поддакивал каждому слову мастера, восхищался его мудростью, кланялся до пола и молился про себя. Только бы старик не понял, что он колдун. Только бы не понял. Ведь если Ленин поймёт, всё кончится очень плохо. Тогда мастер или сдаст Натаниэля шерифу, или сам захочет у него учиться, а мастеру, в отличие от Мика, есть, чем оплатить науку. В просветах между книгами, в минуты, когда Ленин был далеко, Мик наставлял Колдуна. Ты уже понял, да? У нас таких, как ты, не любят. Ещё как понял, отвечал тот. Я тебя люблю, но я парень особый. Ты не надейся, что мастер Ленин тебя обнимет, когда узнает, что ты колдун. И не надеюсь. Если узнает, он позовёт констебли и те запрут тебя в темницу. Может, когда-нибудь ты сможешь доказать, что не делал чёрной магии, а только светлую. Тогда тебя, наверное, выпустят, но ну, через много месяцев. Всё это время ты не будешь читать Колдун белел от ужаса. Не говори мастеру Ленину, пожалуйста. Не скажу. Но скоро он сам начнёт спрашивать: откуда ты такой странный? Из какого города? Из какой семьи? Почему говоришь по-особому? Где считать научился и всё остальное? Отвечай на это правильно. Как отвечать? Мик, прошу, помоги. Всякий раз, как я отвечал кому-нибудь, кроме тебя, меня или били, или прогоняли. Похоже, я ни разу не ответил правильно. Сейчас научу, но будешь мне должен, идёт, когда я тебя что-то попрошу. Обещаю, я не забуду. У Мика жарко билось сердце. «Не забудешь». «Да, сегодня я тебя научу, а завтра...» «Смотри. Если спросят, откуда ты, говори, что из Фаунтерры. Там есть университет. Вот и говори, что там учился. Чего такой умный? От университета. Если спросят, как зовут родителей, то ты вычитай в книгах несколько столичных имен и их называй. Потом, как спросят, как ты здесь оказался, говори, что спутал корабль. Собирался в Южный Путь, у тебя там, ну, не знаю, бабка живет». Но по ошибке сел на лодку до Веймара, так и попал. Почему назад не вернулся? Так деньги украли. В Веймаре у тебя никого нет. Ты заночевал на улице, и вот и стянули кошелёк. Запомнил? Конечно. Здорово ты придумал. Спасибо. Дальше. Мастер Ленин-добряк захочет послать тебя назад в Фунтерру. Ты скажи: "Мастер, дайте мне чуть немножко денежек, чтобы письмо семье отправить". Он даст. Ты как будто отправишь письмо и поживёшь у нас пока, ну как будто идёт. Будешь себе читать сколько угодно, а чуть мастер спросит, ты ему: "Жду ответа от семьи мастер Ленин". Уже вот-вот за -вот, дня на день. А если спросит, почему я читаю много книг, отвечай: "Для университета". А били меня почему? Чтобы не умничал. Ты говорил, что у столичников акцент особый, не такой, как у меня. Это точно. Болтаешь ты как самый настоящий болотник, в каждом слове жабы квакают. Придётся тебе научиться по-столичному. Как мне научиться? Тут тебе повезло, дружище. У нас же праздник, Дар богов прибыл. Поэтому по этому поводу вчера приехал в гости император с принцем, а с ними ещё много всякой свиты, все как один из Фаунтэрры. Вот пойдём с тобой на ярмарку, послушаем, как они говорят. Миг, может, мне надо на ярмарку? Как раз там меня побили в прошлый раз. Теперь я с тобой буду, научу, как ходить, чтобы не били, и с кем говорить, а с кем не надо, и как просить монетку. Илдун не колдун, а может пригодиться. Например, забудешь заклинание против голода. Понадобятся деньги, чтобы покушать. И ещё город покажу. Будешь каждую нару знать. Поймают тебя констебли за чёрную магию, а ты шусть, и след простыл. Спасибо тебе, Мик. Не знаю, как и благодарить. Пустое. Я тебя всему научу, мне не сложно, только ты это. Не забудь потом, а? Люди говорили, Пусть славятся про матери. Дар богов прибыл. Люди говорили: "Да спасут нас боги". Война началась. Миг-то, конечно, слыхал о том, такое, да что и сам заметил. Например, на улицу вдруг высыпало много графских солдат, тревожных и злых, а потом куда-то пропали. Дак рассказал про несколько потасовок. Граф резко повысил налоги, ремесленники возмутились, стражи их успокоили. В один день пролетел слух: "Будет осада", и горожане рванули на базар. За час раскупили всё съестное. Мешками растащили по домам лук, горох, репу, гречку. Мастер Ленин послал Мика допоздна. Да На базаре уже пустыня. Ну а осады так и не случилось, да и вообще ничего особого. Только прибавилось разговоров о закатниках, а потом ещё о борджинах. Да ещё в читальне часто просили книги про предметы. А в начале осени вдруг нахлынули в город красно-чёрные плащи, и с ними вместе пришла новость: мы победили. Мик подумал: «Ладно, пошел на базар поглядеть северян». Кайров сложно было увидеть. Терялись в толпе мещан, пришедших, как и Мик, поглазеть. Все же нескольких он рассмотрел и ощутил уважение, но не интерес. Кайры были крутыми, суровыми вояками, но магией не владели. Мик по лицам видел. «Нет, это тебе не колдуны, не жало, криболы. Если ты умеешь колдовать, то не будешь ходить с такой мрачной миной». «А позже, уже после Натаниэля, в город пожаловал император». Миг очень хотел поглядеть на него, ибо был уверен, у владыки есть придворный колдун. Просто не может не быть. Имперский чародей представлялся Мигу бородатым стариком с посохом, а на конце палки красный камень, вроде рубина. Старик всегда держится подле владыки, но магию творит очень редко, только по особому приказу, чтобы казнить предателя или поразить толпу, или защитить владыку от другого злого волшебства. Предателей и злых колдунов в Веймаре не было. А вот толпы хватало, и Мик надеялся, очень надеялся увидеть тот самый момент, когда ни в день прибытия, ни на следующий Мик не выбрался в город. Мешало возня с Натаниэлем, но в воскресное утро он отпросился у мастера, взял Натаниэля и потащил в центр, на озёрный базар. "Вот увидишь, там будут столичники. Ходи и слушай, как говорят, и сам учись. А если повезёт, мы и владыку увидим". Натаниэль выглядел совершенно здоровым. Последние следы побоев исчезли, но вместо закономерной радости на лице темяла тревога. Послушай, Мик, я от чего-то волнуюсь. Нет ли способа выучить акцент как-нибудь иначе? Да ты не бойся, я всему научу. Никто тебя больше не побьёт. Начнём с имени. Оно у тебя больно заковыристое, за одно это можно получить. Так что будешь просто Натан. Ага? Хорошо, опускай Натан. Дальше смотри. По центру дороги ездят лошади, по бокам ходят всякие важные. А такие, как мы, ходят не с краю и не посередке, чтобы и под лошадь не попасть, и под ногами не путаться. Ходить лучше быстро, но не бежать. Не то подумают, что мы что-то украли. В глаза никому просто так не смотри. А если смотришь, то жалобно, как я. Всех называй мастер или добрый господин. Вообще всех, даже пьянчугу под забором. И голову держи вперед и вниз. Бороду не задирай, а то решат зазнался. Натаниэль делал все наоборот. Шел медленно, временами вообще вставал на месте и пялился на что-нибудь дурацкое. Ржавый флюгер, коновесь, башмак на башмачной мастерской, чистильщика сапог, старуху-гадалку, черного поросенка. Держал голову не вперед и не вниз, а гордо поднятый кверху, будто какой-нибудь дворянчик. Жалобный вид напускать не умел, а носил на лице такую удивленную мину, будто попал в подземное царство. И самое глупое, он боялся коней. От звона подков вздрагивал и бледнел, а когда слишком близко проезжала телега, хватался за сердце. «Что с тобой, парень? Ты в Дарквотере что, лошадей не видал?» «Ага. У нас все ездят на этих... саламандрах». «На ком?» «Большие ящеры-амфибии. На них можно ездить и по суше, и по воде. Удобнее, чем лошадь». «Вот же». «Ладно, кони. Скоро выяснилось, что Натан и вовсе не умеет ходить по улицам». Дважды пытался пролезть между купцом и его охранником. Мик вовремя ловил за руку. Раз впёрся на чужой двор. Ой, и я думал, это просто сквер. Даже перейти улицу и то было проблема. Как перескочить к канаву? Что это вообще за канава, она так смердит, ужас. Как вы терпите? Мик очень внимательно поглядел на колдуна. Ты правда не знаешь, что в канаве? Фу, почему они текут прямо по улице? «А вы куда сливаете?» «У нас это... магическая канализация!» Микка рассмеялся. «Хм, ты ври да знай меру! Не бывает магической канализации. Наверное, просто в болото выливаете. У вас же болото повсюду!» Кое-что в городе удивляло и Микка. Оказалось, Уэймар подготовился к приезду императора. Улицы убрались и принарядились. Дама украсились, как на сошестье, извощики вплели ленточки в гривы коням, всадники надели шлемы с плюмажами. "Гляди, как нарядно", показывал Мик. "Где?" "Да всюду же. Прости, я что-то не замечаю. Ну вот же гирлянды флажки и спиральки на окнах, вон ленты в гриве, а вон гляди, перья на шлеме". "А, ты об этом. Какое-то убожество. Убрать бы это всё". "Что ты сказал?" Говорю Мишура и безкусится. У нас в Дарк-озере такого не любят. Не будь на танк Алдуном, миг дал бы ему подзад. А так посопел обиженно пару минут, но потом забыл обиду и ринулся на помощь. Натан снова шарахнулся от повозки и наступил на ногу констеблю, а вместо извинений додумался заявить: "Нужно упорядочить дорожное движение, так и сообщите вашему начальству, констебль, кареты создают опасность для пешеходов". Миг подскочил как раз вовремя, когда рука констебля уже легла на дубинку. Простите моего друга, мастер. Мы с ним служим в библиотеке. Он совсем ослеп от книгами, вот и не видит, куда прёт. Читает целыми ночами. Простите дурачину. Кое-как выпутались и почти без приключений добрались до рыночной площади. Здесь возникло препятствие. Как и ожидал Миг, многие столичники из свиты императора пришли на рынок. Чтобы создать им удобство и не допустить толпы, граф Шейлон огороنيف вход на площадь. Стражники пропускали лишь хорошо одетых взрослых мещан, а беднякам и в Люсге прохода не было. "Не беда", сказал Мик. "Идём другим путём". Он порадовался, что может блеснуть своими знаниями и повёл Натана вокруг. По задворкам купеческих домов, между лавкой шляпника и трактиром Старой Греты, через кучу бочек в переулке за трактиром, прямиком в щель у собора Вивиан. Очень узкий лаз вдоль стены храма оставлен, видимо, за тем, чтобы было куда стечь воде с крыши собора. Стража думала, что человек не пролезет в такую щелку, но тщедушный Мик и худосочный Натан легко юркнули в нее и оказались на площади. Мик даже ахнул от того, как тут было красиво. Все люди в нарядных одеждах, кто в серебре, кто в красном, кто в черном. Все в шляпах, все с прислугой, кто со шпагой, кто с тростью. На всех прилавках самый лучший товар – блестит, пестреет, лоснится. Даже упаковочные коробки и те красочные. Миг, годами попрошай нечал на этой площади, и ни разу не видел я такой нарядной. От восхищения встряхнул Натана. Ты только погляди. И тут заметил, насколько Колдун бледен. Что с тобой? Много людей? Где же много? Обычно вдвое больше. Мне дурно в толпе. Давай уйдём, а? Вот чудак. Где ж тут толпа? «Может, сотня другая, и никуда мы не пойдем, пока не послушаешь столичников». «Тревожно стало! Мне бы книгу!» Мик показал ему кулак. «Вот тебе, а не книгу. Сначала дело, потом угощение. Давай слушай!» Мик заметил пару столичных гвардейцев. Они выделялись ослепительно красными мундирами. Один держался важнее и имел длиннющие усы. Мик решил. «Офицер». Второй был скробнее и отставал на полшага. Помощник офицера или, как это называется, миг Инатан пристроились за ними. Офицер с помощником шествовали по рынку, но редко и неохотно смотрели на прилавки. Больше, чем товары, занимала собственная беседа. Не по нутру, Шейланд проявляет заношливость, ведёт себя так, будто принимает нас в гостях. Но ведь это правда, сэр Уильям, мы гости на его земле. Боги его благословили. А-а. Он все выжмет из этого дара, не сомневайтесь. Выдает его досуха, как старую корову». «Сир Уильям, не гневите богов». «Правда и?» Гвардейцы говорили не по-здешнему. Столичный акцент был очень силен, и миг радостно ткнул Натана в бок. «Слушай и запоминай». Натан забыл о тревоге и с предельным вниманием ловил каждое слово. «Вы несправедливы к графу, сир Уильям». Он аккуратно исполняет все традиции, предписанные в подобном случае. Соблюдение традиций, сир Клот, в данном случае граничит с оскорблением. Простой пример. Видите собор? Вчера здесь была праздничная молитва, и граф подошел к алтарю раньше владыки. Но такова традиция. Правитель благословенной земли, именно из-за какой-то там традиции, сын Таргаша подходит к алтарю первым и показывает императору свою задницу. Сир Уильям. «Задницу, сир Клотт! Круглый купеческий зад, не касавшийся спины боевого коня!» «Сир Уильям, я признаю, то был неприятный момент, однако...» «Вы знали, что владыка подумывал упразднить графство Шейланд как таковое? Изъять ленную грамоту, объявить эти земли прямой собственностью короны?» «Ходили слухи, Альмера предлагал это». «Альмера прав, хоть и юнец. Нынешние Шейланды не могут зваться великим домом». Можно так и быть оставить графа в роли наместника короны, но не более того. И поставить здесь батальон Алой Гвардии, чтобы обеспечить полную и твердую лояльность. Я бы не отказался командовать этим батальоном. Вы заслужили такую честь, сир Уильям. Но теперь это невозможно. Сами Ориджины защитили Шейландов. Сам Император почтил их своим визитом. Нельзя упразднить Великий Дом, который удостоился. Тут некая дамочка попалась на пути к гвардейцам, и они остановились. Мик сразу отскочил на шаг и стал рассматривать фрукты на прилавке. Натан как шел, так и налетел на гвардейца. «Смотрите, куда идете, юноша!» — рыкнул офицер, а его помощник схватил Натана за ухо. «Сир Уильям, я уже видел его минут несколько назад. Он и тогда шел за нами. Шпион!» Душа Мика разорвалась на части. Одна половина сделала то, что и нужно в таком случае, сбежала со всех ног. Но вторая не смогла двинуться с места. Натан, Калдун, да больше, натан живое чудо. Святые боги, что бы сделать? Мику хватило вдоха, чтобы придумать: схватить персик с прилавка и бросить в рожу гвардейцу. Тот растеряется, выпустит ухо Натана, и тогда бегом во всю прыть. Мик успел всё придумать, успел даже взять самый сочный персик, вот только решиться не успел, как тут Натан раскрыл рот. Виноват сир Уильям. Мои действия, хоть и напоминают шпионаж, но отнюдь не являются им. Поверьте, я шёл за вами лишь за тем, чтобы послушать говор. Столичный акцент звучит как музыка для моих ушей, ведь я студент университета Фаунтерры. Лжёшь. Никак нет, сир Уильям. Окончил два курса на факультете физики и искровой техники. Затем мою семью постигли финансовые трудности, и я временно прервал обучение. но ужасно тоскую по Фаунтерре, потому не смог удержаться, чтобы не послушать вас. Тебе не повезло. Мой брат учился на том факультете. Я могу проверить твои слова. Каков герб факультета физики? Изначально свеча знаний на фоне спирали мироздания. Двадцать два года назад с развитием искровой техники решено было добавить искру на основании свечи. Где находится кампус? На перекрестке улиц Благоденствия и прадца Эврианна. Там ещё забавный фонтан, он выключается, и два сжигают фонари. Не хватает искры на то и другое вместе. Мы ещё шутили: когда наступит торжество прогресса, когда фонтан потечёт ночью. Скажи какой-нибудь закон физики. Натан изрёк нечто настолько заумное, что Мик не уловил ни слова. Кажется, и офицер понял мало, но уверенность Натана убедила его. Ладно, юноша, принеси извинения и ступай. Сэр Уильям вмешался помощник Он слышал всю нашу беседу. И что с того? Я не стыжусь ни слова из сказанных мною. Помощник нехотя разжал пальцы, и Натан выскользнул. Вдох спустя, потрясённый Микро спрашивал его: "А откуда ты всё это знаешь? Ты что, правда учился в столице?" "Нет, конечно. Прочёл ночью в книге. Я же готовился изображать студента, вот и взял с полки истории университета. А большие неприятности мне грозили" «Что у вас полагается за подслушивание?» Миг поморгал. «Ты правда не понимаешь? Чем важнее рука, тем больнее бьет. Какой-нибудь стражник просто поколотил бы тебя, но это офицер, да из самой столицы, вынул бы шпагу и заколол на месте». «Честно? Честнее не бывает». «А разве так можно? Это же не по закону». «Чудак ты, Натан!» Колдун еще немного подумал и изменился в лице. «Я не знаю. Что-то особенное на нём нарисовалось, чего Мик в своей жизни почти не видал. Я так понимаю, Мик, что твоя этика позволяла взять и убежать. Не знаю, что за этика, но хотелось сделать ноги. И почему не убежал? Ну это помочь же. Я тебе очень благодарен, сказал Натаниэль. Вот что это было на лице. Благодарность. Мик понял, что это подходящий момент, если просить Натана то сейчас. Но вместо просьбы влетело в голову вопрос. Слушай, а как ты попал к нам? Так я же, ну, корабль спутал. Это ты соврёшь мастеру Ленину, а мне говори честно. Честно? Честно боюсь, что ты не поверишь. Мик снизил голос до шёпота. Ты же колдун. Я всему поверю. Я шел колдовским путем. Есть такое заклинание. Открыл портал, вошел в него и вышел в другом месте. Твою праматерь! И ты шел к нам в Уэймар, в библиотеку? У вас в Даркфотере нет таких книг? Нет, Мик. Не к вам, а совсем в другое место. Очень далекое отсюда. В Клык Медведя? Ну, да, в Клык Медведя. А как попал сюда? Натан тяжело вздохнул. Я расскажу, только не перебивай всё время, ладно? Трудно говорить так. Ладно, извини. Ну, в общем, как сказать, портал сработал неправильно. Он открылся прямо в это озеро, дымную даль. Я плюхнулся в воду и чуть не захлебнулся, еле выплыл. Оказался на окраинах города Веймере. Без сферы, без оружия, без денег, без ничего. Не знаю, как так получилось. Я не мог ошибиться в заклинании. Я никогда не ошибаюсь, понимаешь? Я же светлый. Но вот так вышло, и теперь мне остаётся только одно ждать. Ждать чего? Мои, ну, другие колдуны заметят, что я попал не туда, они откроют для меня новый портал, и я вернусь. Почему сам не откроешь? Ты же умеешь. Нужна сфера. Как бы объяснить? Для моей магии требуется сфера Как бы такой источник волшебной энергии. Без неё я ничего не могу. Как так? Ничего? Ты на себе все раны залечил? Это мелочь. Даже не магия, а просто, ну, умение такое. Для настоящего колдовства нужна сфера. А когда они, эти другие колдуны, откроют тебе дверь? Им нужно подготовиться, подсчитать кое-что и подсобрать энергии. Полагаю, через месяц или два меня заберут. В сердце Мика отчаянно забилось. Всего месяц. Он не сдержался. «Умоляю, научи меня. Времени мало, но увидишь, я быстро схватываю». Натан качнул головой. «Прости, без сферы ничего не выйдет». И тут Мик расплылся в улыбке. «А знаешь, я помогу тебе. Я знаю, как решить все твои беды. Только поклянись, что дашь мне волшебную силу. Вероятность того, что ты можешь мне помочь, равна примерно. Я не понимаю ни слова. Скажи просто, согласен или нет? Если помогу тебе, дашь мне силу. Не помогу, не дашь. Всё честно, а? Хорошо, клянусь. Идём. Миг поволок его прочь с ярмарки, между прилавков, в обход Помостовского рохов, вдоль щели у стены собора на соборную площадь. От портала храма тянулась очередь в несколько сотен Мик побежал вдоль неё, выискивая нужного человека поближе к входу. Увидел пожилую даму с унылым лицом и крохой дочуркой. Дочь уродливая, родимое пятно на всю щеку. Мик подбежал к даме, подтащил Натаниэля, плаксиво запричитал, выпячивая зайчью губу. "Добрые госпожа, умоляю, возьмите нас с собой. Нету времени очередь стоять. Мастер отпустил всего на час. Это у меня одна возможность, другой не будет. Возьмите, про матерью прошу". оттянул пальцами губу, пустил слезу из глаз. Дама расплылась от жалости, спросила про Натана: "С ним чего? Он есть не может? Слаб желудком бедолага? Один сухарь в день и всё. Видите, добрая госпожа, какой худой". Она сдалась, впустила перед собою. Через несколько минут они входили в храм. В очереди вилась и тут, петляла, огибала фонтан, тянулась к алтарю. Туда и вёл миг Натана, пританцовывая от нетерпения и без конца шепча: Вот увидишь, я тебя совсем спасу, всего целиком. Только не забудь, что обещал. Казалось, минуты растягивались на целые дни. У Мика уже все чесалось от языка до пяток. Он подпрыгивал, крутился, болтал не умолкая. Подошел дьякон и пригрозил выгнать. Лишь тогда Мик немного успокоился, а очередь, наконец, приблизилась к алтарю. На нем лежало то, что могло изменить всю судьбу Мика. Говорят, Ориджины задали перцу закатникам. Говорят, закатники забрали из дара почти все священные предметы, а Ориджины отбили их и теперь отдадут императору, чтобы тот поделил. Но еще говорят, и не только говорят, а вот своими глазами видно, что два предмета северный герцог сразу отдал графу и просил выставить на виду, чтобы люди радовались победе. Они лежали на алтаре. Ровно два, не больше и не меньше. Один из них звался «Светлая сфера». Так называют предмет. Он священный, значит, волшебный. Ты говорил, тебе нужна волшебная сфера, а еще говорил, что ты светлый. Вот тебе светлая сфера. Бери силу, сколько захочешь. Сначала Натан не понял слов Мика, послушал в полуха, скривился, проворчал. Да нет же, я не это имел. Но потом он разглядел сферу, побледнел, вспыхнул румянцем, часто-часто заморгал. Это священный предмет? Ага. Точно? Стану я врать. Я читал в книгах про священные предметы, но не видал ни одного. Ты уверен, что это он? Сам подумай головой, зачем бы здесь толпа собралась, если б не предметы? Ради них и стоят. Очередь шла так же медленно, и оставшиеся ярды до алтаря растянулись на 5 минут. С Натаном творилось неладное. Мик видел его избитым, больным, голодным, но никогда настолько испуганным. Казалось, вид предметов разбудил в душе колдуна самые чёрные и жуткие мысли. Ужас пожирал Натаниэля. Мик зашептал ему на ухо: "Эй-эй, успокойся, ну, это же сфера, как ты хотел. Или тебе второй предмет не нравится? Так не смотри на него". Колдун с огромным усилием овладел собой, хрипло выдавил: "Ничего, я в порядке". И тут они вышли к алтарю. Светлая сфера была как два стеклянных кольца, вложенных одно в другое, внутреннее висело прямо в воздухе. Это было чудо. Нику бы ужасно понравилось, если бы он присмотрелся, но он не мог оторвать взгляд от Натана. Сейчас Колдун возьмёт силу у сферы. Как это будет? Что произойдёт? Натаниэль протянул руки к предмету, уверенно, легко, без тени трепета. Так констебль тянется к дубинке, а запожник к молотку. Дыхание Мика застыло от восторга. "Бог тебе добрый не прикасайся!" это сказал священник, стоявший за алтарём. "Почему?" удивился колдун. "Перед вами великая святыня, не тревожьте её покоя, иначе придётся изгнать вас". "Великая святыня?" Ладони Натана замерли в дюйме от сферы. У Мика пересохли глаза. Так пристально он всматривался в зазор между пальцами и предметом. Не знал, можно ли увидеть течение волшебной энергии, но если можно, если удастся заметить хоть тень, хоть искру. Святые боги, выронил Натан, когда по внешнему кольцу сферы пробежала волна мягкого слабого света. "Ну довольно, молодые люди", возмутилась дама за их спинами. "Я вас пропустила, а вы теперь задерживаете. Проходите уже!" Натан опустил руки и шагнул ко второму предмету. «Ты успел?» Натан мотнул головой. У Мика внутри все упало. В глазах стало черно. Он еле увидел второй предмет. Прозрачный стержень, длиной с плечо, покрытый блестящими серебристыми каплями. «Чистильщик», — шепнул Натан. «Ты-то зачем?» Священник поправил. «Этот предмет зовется не «чистильщик», а «роса счастья», Первично присвоено такое название, но высший капитул ещё может переименовать. Роса счастья, повторил Натан. Забавно. Но забавно ему не было. Он был чернее тучи, когда отошёл от алтаря. Да и мик тоже. Ничего, придём завтра, попробуем взять силу. Попытался утешить колдуна, но сам не верил своим словам. И завтра, и в любой день здесь будет священник, диакон Очередь людей, охрана. Никогда Натану не позволят взять сферу в руки. Видно, колдун и сам это понял. Угу. Предметы хорошо охраняют, верно? Еще бы. Днем в соборе стража, ночью вокруг. Сколько? Эх. Мик не знал точного числа, но видел. Стражников много. У каждой колонны, под каждым окном. Никак не проскользнешь незаметно. Тридцать девять, подсчитал Натан. Но на самом деле стражников было 40. Один стоял за колонной, и Натан не заметил его. Когда друзья прошли мимо, он выступил из тени и поймал Мика за рукав. "Ты, малой, пришёл предметы посмотреть?" Мик дёрнулся от испуга, но сразу успокоился. "Кто был Дак?" "Да, интересно же. Чего ты?" Дак отпустил его. "Да я ничего, просто смотрю и думаю, с кем это ты, малой? Что за чудака взял за компанию?" Ну это Натаниэль, ну, тот, я рассказывал. Лорд Дёниш-книжник. Ага. Вижу, вы сильно подружились. Да нет, ну, просто, ну, показал ему предметы, да и всё. Да и всё, повторил Дак. Ладно, бывай, малый. Мик устал вдруг тревожно. Дак, ну, я ж ничего такого. Ничего, да. Давай, иди себе. Миг пошёл трижды ещё оглянувшись на Дага. Этой же ночью Миг проснулся в самую темень. Точнее, он даже особо и не спал, только лежал, жмурился и думал про всё. Светлая сфера, волшебная сила, магический портал, никак не давали уснуть. И ещё клятва колдуна. Она особенно. Миг слез с койки и пошёл искать И обнаружил Натана в читальне за столом. Лампа горела тускло, но Мик всё же увидел сразу. Натан плакал. Щеки, нос, даже губы блестели от слёз. Что с тобой? Коллапс? Мик припомнил странное колдунское слово, наверное, самое худшее, что может случиться с магом. Нет, всхлипнул Натан. Просто Просто что? Натан дёрнулся, когда Мик взял его за плечо. Несколько слезинок сорвались с носа и упали на книгу на столе. То был реестр священных предметов, старый, рисованный от руки. Мик быстро отнял книгу. «Эй, осторожнее! Ляпнешь кляксу, мастер нас убьет!» «Извини!» «А теперь слушай. Если у тебя не коллапс, то значит жить можно. Так что вытри нюни и расскажи. Что случилось-то?» «Одна целая две десятых процента...» — Мик дал ему в лоб щелбан. «Хоть ты и колдун, но я предупреждал. Говори понятно!» «Я говорил, что меня заберут, но я ошибся. Ничтожен шанс, что заберут. Почти отсутствует». Мик чуть не вскрикнул от радости. «Да не хныкай ты, кончай!» «Тоже нашел беду. Украдем денег, купим тебе место на лодке и уплывешь в свой Дарквотер. Только ты, главное, научи меня колдовать. Обещал, помнишь? Я тебе сферу, ты мне волшебную силу». «Дай силу, а потом покажу, где много золота лежит». «Знаю один банк». Натан глянул с отчаянной, мертвецкой грустью в глазах. «Ты не понимаешь». «Чего не понимаю? Все понимаю. Ты хотел взять волшебство от сферы, но там стражники и священник. Вот и не получилось. Но это все равно не беда. У вас же в Даркфотере есть другая сфера, правда? Мы стащим в банке деньжат, посадим тебя в лодку и готово. Через месяц будешь дома с другими колдунами». Только сперва научи меня, а? Натан вздохнул глубоко-глубоко, выдохнул с хрипом и сказал: "Ладно". Что ладно? Хочешь волшебную силу? Бери. Мик соцепинял. Натан взял из пищевого набора кусок промокательной бумаги, тщательно вытер им лицо. Бумага раскисла от слёз. Натан смял её и поднял влажный комочек. Мик Ты должен сослужить мне одну службу. Поклянись, что когда я скажу, ты точно выполнишь приказ. А какой приказ? Всего один, не страшный. Но ты обязан выполнить. Таково условие волшебной силы. Хорошо, я клянусь. Высуни язык. На кончик языка Мика Натан положил бумагу, соленую от слез. Минуту он прижимал ее к языку пальцами, и Мику сделалось холодно, морозно до самых костей. до льда в желудке. «Хватит», — сказал Натан и сжег в лампе оставшийся комочек. «И что я?» В горле пересохло. Мик закашлялся. К -к -к «Я теперь уже колдун?» «В тебе семя волшебной силы. Скоро оно прорастет». В последующие четыре дня Мик не мог думать ни о чем другом. Даже ночами просыпался каждый раз и всслушивался, не пришла ли сила. Натан не сказал, как она должна проявиться, но как-то же должна. Появится текучая плавность движений или пропадёт боль, или книги станут читаться за минуту. Мик пробовал. Ничего. Печатные слова ужасно медленно вползали в мозг. Кусать себя за палец всё так же больно. Мик ждал. Должно же сработать. Натан не соврал. Не похож он на того, кто врёт. Светлый колдун не может лгать, иначе боги его накажут, наверное. Натан, как и прежде, день за днём поглощал книги. Теперь это были тома не об истории, как раньше, а о предметах, божьих дарах и сокровищах великих домов. Каждый день он ходил в собор Вивиан, и ещё один раз Миксо сопровождал его. Натан не сделал ничего особенного, просто выстоял очередь, пялился по сторонам, оказался у алтаря, небрежно осмотрел предметы и ушёл. В другие дни Мик не ходил с ним. Мастер Линян не отпустил. «Погуляли и довольно. Пора вспомнить службу юноша». И Мик торчал в читальне долгими часами, носил надоевшие книги, выдавливал слова «Чего изволите, сударыня?» «Имеются новинки о швейном ремесле. Что подать с доброму господину?» «Вчера с доставили учет налогов и пошлин. Торговец очень рекомендовал». Посетители стали противны в той же мере, как унылая комнатенка без света, твердая койка, жидкая каша, скрипучий старческий голос Ленина. «Я стану колдуном», — повторял себе Мик. «Просто не могу не стать». «Молодой человек, вы перепутали книгу», — бросила ему Клариса, когда он принес заказ. «Ничего странного», — ответил Мик. «Я смотрел на нее не больше, чем вы на меня». Она даже не смогла ответить, просто уставилась ему в лицо. Мик со всей силы выпятил уродскую губу, подмигнул к Ларисе и ушел. Правильную книжку передал с Натаном. Вечером четвертого дня Натан поймал Мика и сказал. «Следующей ночью придет то время. Ты обещал сослужить службу, это будет завтра». «А какую службу?» «Кое-что сделаем в соборе. Получим кое-какие знания. Магические». Потом стемнело. Мик улегся, но совсем не мог уснуть. Четвёрка священное число. Сила должна появиться сегодня. Он держал рядом с собой раскрытую книгу и каждые несколько минут пытался читать её в лунном свете. Вот-вот придёт сила, и тогда вся страница влетит в голову за один вдох. Каково это, а? Камушек звякнул в оконное стекло. Миг выглянул и похолодел. Не хотелось сегодня видеть Дага, вообще никак не хотелось, однако не выйти нельзя. Эх. Он отпер дверь, обогнул здание библиотеки, зашел в боковой переулок, где ожидал здоровяк. «Дак, чего это ты...» Вместо приветствия Дака прокинул его на мостовую, снял с пояса дубинку и принялся за дело. Бил не в лицо, а по ногам и по ребрам, но больно. Дак умел. Миг извивался, как уш, пытался прикрыться, отползти. Хотя куда уползешь? Он выл и стонал, кусал губы, думал одно — Где же сила? Вот сейчас бы текучая плавность, морок, исчезнуть, стать невидимым. Ай, как больно-то. Потом Дак поднял его за шиворот и прижал к стене. "Я так думаю, главную суть ты уловил. Теперь, значит, поговорим о мелочах. Ты нашёл нового дружка, получше старого, ага? Раз так, то с тебя причитается. Твой дружок Лорд Дёныш. Ты с него хорошо поемел. Мне половину. Так, он никакой не. Дубинка упала Мику на колено, когда он перестал орать. Так сказал. С тебя прочиталась половина, а теперь уже 2/3. Тогда Мик подумал: "Какого чёрта, а? Натан сам виноват. Если бы он дал мне волшебную силу, я бы сейчас не страдал. Тогда б я, конечно, сохранил его тайну, но Натан обманул меня. Так, я всё скажу, только не бей". Мик не лордён, и жон колдун из Дарквотера. Кто? Очень торопливо, часто сбиваясь миг высыпал всё. Натан шёл через магический портал, но по ошибке попал не в клык медведя, а сюда. Или не по ошибке, а по воле злого колдуна. Натан сам не знает. Он лишился почти всей силы, может творить только мелкую магию, исцелять синяки, быстро читать и считать. Для серьёзного заклинания нужна сила сферы. И Натан ходит в собор, чтобы взять ее, но пока не смог подойти к сфере так, чтобы незаметно прикоснуться. Об одном только Мик умолчал, как пил слезы Натана, чтобы перенять его дар. Но это ведь все равно не сработало. Даг слушал то со злостью, то со смехом. Пару раз выдавал он желание врезать Мику, чтоб не врал. Однако Даг знал Мика много лет и умел различать, когда тот говорит правду, и сейчас все звучало чертовски честно. По крайней мере, сам Мик верил своим словам. Дак, а задача нарыгнул. Че ради без силы и без денег толку с тебя никакого. Но ты мне задолжал, помнишь? Чем думаешь вернуть? Дак, послушай. Натан что-то задумал на завтрашний вечер. Сказал, нужна моя помощь. Наверное, он завтра так и возьмёт у сферы силу. Мне больно верится. А даже если поверю, что нам толку с его силы? Откроет портал и жухнет к себе в Дарк Уотер. Только мы его и видели. С обидою маг понял. Так оно и будет, скорее всего. Колдун заморочил Мика лишь за тем, чтобы тот помог в соборе. Едва Натан вернет свою силу, тут же исчезнет. Поминай, как звали. Была лишь маленькая надежда. Он еще не все книги у нас перечитал, а он их любит, как собака, мясо. Я ему скажу, хочешь читать дальше, плати. Не заплатишь, выдам тебя священникам. Даг потер затылок. Про священников хорошо придумано. Наш новый епископ — Максимианский монах. Он всяким колдунством очень плотно занимается. А я сдружился с дьяконом, пока стоял на вахте в соборе. Так что есть чем прижать твоего колдуна. Но чем он заплатит, если денег нет? Да, Даг, послушай. Он пришел через магический портал, ага. Портал можно куда угодно открыть, хоть прямо в озеро. Так Натан сказал. Я скажу ему, пускай откроет портал в банк. Зайдём и возьмём золото, сколько поднимем. Натану половина, нам с тобой по четверти. Да огрыгнул, почесал загривок. Мне треть. Натана казался ужасно наивным. Наверное, магическая сила далась ему ещё в детстве, и никогда не приходилось выживать за счёт хитрости, смекалки, чутких ушей и зорких глаз. Словом, он не заметил, как вчера досталась Мику и не понял, что Мик замышляет. И даже не догадался, что Мик знает о его собственном замысле. Изображая невинность, Натан полдня читал книги. Старался, как обычно, но даже тут напортачил и выдал себя. Прежде Натан просил Мика принести книги и заказывал всегда об истории, а потом о священных предметах. Сегодня зачем-то попёрся в хранилище сам, пропадал полчаса и вынес книжки со стихами, Терезу, балладу о кораблях и что-то ещё в том же духе. Сел читать с такой романтикой на лице, будто ни о чем, кроме стишков, не думал. Мик поглядел на него, и стало смешно и грустно. Смешно, что этот горе-колдун ничегошеньки скрыть не умеет, все на нем написано, как на обложке. А грустно, что Мик сначала с дуру восхищался им. Окончив стишки, Натан позвал Мика и сказал, «Сегодня ближе к вечеру мы пойдем в собор. Оденься во что-нибудь светлое». «Нет у меня светлого, я ж не баба, и мастер Линин нас не отпустит». С мастером я договорюсь, а ты возьми несколько мелков и разотри в пыль. Зачем? За тем, что у нас есть два дела: уговорить мастера и растереть мелки. Если ты не можешь первое, то сделай второе. Когда я сначала гляну, как ты сделаешь первое. Натан спокойно подошёл к мастеру Линину и заявил: "В вашем хранилище книги расставлены неоптимально. Позвольте мне переставить их разумнее и сэкономите ежедневно час времени, который вы тратите на поиски". Мастер взбеленился. "Всударь, я лично система выверена годами, и я не позволю!" Мик хихикнул. "Мудрый колдун, да-да. Однако Натан быстро исправился. "Мастер, я имел в виду, что ваша расстановка абсолютно идеальна для людей вашего уровня интеллекта, но большинство читателей глупее вас. Ведь тоже в 70% случаев они просят что-нибудь дать им что-то по феодальному праву." Принесите какой-нибудь учебник по математике. Хочу что-нибудь толковое про воспитание детей. Выберите по три лучших книги из каждого раздела и держите их в отдельном шкафу прямо здесь, в читальне. 70 читателей из сотни удовольствуются ими, и вам не придётся бегать в хранилище. Мастер Ленин переварил и оценил. Благодарю, сударь. Дельное предложение. Позвольте нам с миком сегодня выйти раньше и посетить собор. Джею насчёт книг послала в мой разум проматерь Эмилия. Мы должны отблагодарить её. За час до вечерней песни Мик и Натан оказались на Соборной площади. Натан спросил, растёр ли Мик мелки. Тот показал жестину и коробочку. Натанк и внулы пошёл вдоль людской цепочки. Следуя урокам Мика, нашёл сердобольную даму поближе к входу. Флаксиво пожаловался ей, всунулся в начало очереди. Вскоре они вступили в храм. Два чувства боролись в душе Мика: Первая обида так и не проснулась в нём магической силой. Обещания Натана оказались пустой болтовнёй, и за обидой вырастала насмешка. Да что вообще может этот нелепый колдун? Ладно, читает быстро, а ещё из заклинаний знает одно как пролезть без очереди, и то взятое от Мика. Из и снадобье один растёртый мел, который Мик растёр. Но другое чувство крепло с каждым шагом колтарю, всё больше затеняя и обиду, и насмешку. «Любопытство разгоралось в душе. А вдруг Натан сумеет что-нибудь этакое? Какой-никакой, а все ж волшебник? Вдруг он все-таки станет невидимым или обратится в ветер? Вдруг сотворит чудо напоследок?» Чтобы не выдать любопытство, Мик отвернулся от Натана и стал разглядывать мраморные статуи. Их было полным-полно в стенных нишах. Все веселились, как дурачки. Эти плясали голые, те хлебали вино. Все казались хиликами по сравнению с верзилами из городской стражи, стоявшими цепью вдоль стен. Натан вдруг заговорил. «Мик, скажи, ты читал эти баллады? Ну, о Терезе, о Белом Всаднике?» «Ага. Как ты думаешь, в мире действительно присутствует все это? Я имею в виду благородство, доблесть, милосердие?» «Мне откуда знать? Там о рыцарях поется. Я о тебе не рыцарь». «Но ты же многих людей повидал. Как считаешь?» Мик буркнул. «Я не знаток рыцарей. Но вот, например, мастер Линин уже вторую неделю тебя кормит и поет, и книги дает. Без единой агатки оплаты. А тот гвардеец на площади мог тебя прикончить, но отпустил даже без тумака». Он сказал это намеренно, надеясь разбудить в колдуне вину. Вдруг Натану стыдится и даст-таки волшебную силу. Но, конечно, Натан свернул в другую степь. «Послушай, Мик». Я просил тебя сделать для меня кое-что, но, прочтя книги, понял, что моя затея не только опасна, а и противна законам чести. Если хочешь, ты можешь уйти, я и сам справлюсь. Я освобождаю тебя от данного слова». Последнее звучало пафосно, будто взятое из какой-то баллады. Мик фыркнул, подумав, «Ну, конечно, твое-то слово и сухаря не стоит». «Нет уж, я дал слово не за тем, чтобы потом отказываться». «Благодарю тебя». В таком случае, держи наготове мелы и делай всё как я. Они приблизились к алтарю, и на сей раз Калдун не протягивал руки к предметам. Он тихонько прочёл молитву, сотворил священную спираль, от чего-то улыбнулся и пошёл себе прочь. Мик последовал за ним, думая: "Ха-ха, вот и все маги. Потом будет врач, что зарядился силой от предметов и дал половину мне. Только завтра, когда Дак задаст мне жару, эта сила не спасёт ни одну мою косточку". На пути к порталу, проходя мимо дикого мраморного хоровода, Натан шепнул. — Посмотри на алтарь. — Зачем? — Оглянись, говорю. Мик оглянулся. В зазор между людьми увидел светлую сферу. Услышал громкий вздох. Потом крик. Внутреннее кольцо сферы само собой повернулось и встало наискось. Под его весом предмет наклонился и брякнулся с алтаря. Крики, аханье, топот. Сфера легко покатилась по полу. Одни кинулись от нее, а другие к ней. Две волны смешались. Очередь рассыпалась. Священник завопил надсадно. «Требуем порядка!» Стражники бросились в толпу, а Натан потянул Мика за руку. «Сюда!» Вздох спустя они сидели в нише, среди груды мраморных тел. Мик очутился верхом на голой красотке. У его ног ползал пухлый младенец. «Дай мел!» Он раскрыл коробочку, и Натан подул в нее. Белое облако осыпало Мика. "Теперь ты подуй". Мик ответил той же любезностью, и Натан побелел с ног до головы, уселся за блюдом с фруктами. Рядом полулежал мраморный воин с чашей в руке. Натан обнял его за шею. "Что теперь?" "Главное, шепчи шепотом, а не криком, и постарайся не двигаться. Если захочешь почесаться, чешись очень медленно". "Ты наслал на нас морок? Мы невидимы?" "Почти. «Вероятность того, что нас заметят, ниже двух процентов». «А почему я тебя вижу? Кто под мороком, те видят друг друга». «Тш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш. Паника быстро улеглась. В толпе попался один неробкий парень. Наклонился, поймал сферу и передал священнику, а тот возложил ее на алтарь. Немного поспорив, кто за кем стоял, люди заново выстро Несмотря на покров невидимости, Мик боялся пошевелиться. Он сидел на мраморе, смотрел, как ползёт Очерите и пытался осознать: "Святые Боги, я под мороком. Прямо сейчас на меня действует колдовство". И подумать, с какой лёгкостью Натан сотворил эту магию. Прочёл одну молитву, и сфера упала с алтаря. Подул мелом, обычным мелом, совсем не волшебным, и создал морок. Если и были какие-то заклинания, то Натан прочёл их в уме за единственный вдох. Но от этой лёгкости Мику стало ещё обиднее. У него зачесалось всё в носу, а потом между ног. Он почесал очень медленно, со скоростью улитки, думая: "Чего ему стоило дать мне силу? Наверное, это так же легко. Одна молитва до да спиральки и готово". А он устроил балаган с сопливой салфеткой и бестолку. Наверное, лишь затем и сделал, чтобы посмеяться. Шутка такая. Высморкался пле и мне на язык. Чем больше он думал, тем больше хотелось взять и врезать Натану в нос. И чем сильнее этого хотелось, тем становилось страшнее. Раньше Натан не мстил тем, кто его бил. Но что если теперь отомстит? Мы-то под мороком, никто не заметит. Возьмет и превратит меня в жабу. Обида и страх сковали Мика, приморозили к мрамору. Он не заметил, как пролетело время, и вот уже последние прихожане покинули храм, и стражники двинулись по нефам с обходом. Этот, ближайший, даже не оглянулся на скульптуры и стал заглядывать под лавки и за колонны. Морок действовал отменно. Священник же подошёл к капитану стражи и миг сумел разобрать куски их беседы. Странное происшествие. Я прошу, если это возможно, усилить. Пошлю в казармы и вызову дополнительный. Поставим 40 человек внутри, ещё 40 снаружи. Простите, капитан, не могу позволить внутренней страже. Светлую сферу утомили толпы людей. Потому она и выразила недовольство. В святыне требуется уединение. В таком случае я удвою внешнюю охрану, а также предлагаю Их голоса пропали за звуком фонтана. Окончив со священником, капитан ушёл. Стражники покинули храм. Святой отец и диакон поговорили меж собою, прочли у алтаря долгую молитву, сняли парадные ризы и тоже ушли. Напоследок диакон погасил фонари и выключил фонтан. В соборе повисла гулкая мрачная тишина. Все ноги затекли, пожаловался Натан, выбираясь из ниши. Идём, займёмся делом. Его шаги отдались двойным эхом. Сделалось жутковато. Ты возьмёшь у сферы силу и откроешь портал? спросил Мик, следуя за Натаном на цыпочках, чтобы не шуметь. Впрочем, от тишины становилось ещё жутче. Я больше хочу знаний, чем силы. Надеюсь, что сфера мне их даст, а потом да, открою портал, вернее, Он не договорил. Остановился у алтаря, рассматривая предметы и почему-то выронил. Забавно до слез. Мик подошел к Натану. Когда откроешь портал, не исчезай сразу, хорошо? У нас еще куча книг, которые ты не прочел. Пять тысяч четыреста шестьдесят три, уточнил Натан. Вот-вот, еще читать не перечитать. И у меня к тебе есть одна маленькая просьба. На полчасика делай, не больше. Как вдруг раздались шаги. вырзило. Даг, этого ни с кем не спутаешь. Возник из-за колонны и подошёл к алтарю. Мик и Натан в четыре глаза уставились на него. "Ты, Даг, ты зачем здесь?" "Знаешь, малой, я не очень-то поверил в эту чушь про порталы, но поймать похитителя святыни это неплохо. За это чин дадут. Я предупредил диакона про опасность, он обещал и от церкви награду. Мне только протрубить вражок и сотня монахов прибежит." Я не собирался ничего красть, воскликнул Натан. Да ну, ухмыльнулся Дак, снимая с пояса дубинку. А мне кажется, очень собирался. Если сам возьмёшь сферу, то я просто пойду в рожок, и тебя сцапают. Если не возьмёшь, я тебе сосчитаю все кости, суну сферу тебе под рубаху, а потом пойду в рожок. Выбирай, колдун. Натан помедлил несколько вдохов. Обернулся к Мику, посмотрел с немым упреком, и Мик ответил самым злобным своим взглядом. «Ты сам виноват. Только ты!» Натан вздохнул и сказал Дагу. «Я могу дать тебе волшебную силу». «Ха-ха!» Насмешил. «В книгах сказано, уже тысячу лет никто не мог говорить с предметами. Ты сможешь». «Кончай! Не поможет!» «Могу доказать. Я дал силу Мику. Пусть он возьмет предмет, и ты увидишь». «Врешь ты!» крикнул Мик визгливо, почти по-женски. Дак всем корпусом повернулся к нему. Малый, ты мне ничего не сказал про силу. Нету силы, враньё. Силы у тебя нет, потому что ты ещё не выполнил мой приказ, тихо пояснил Натан. Подождал, пока эхо отразило его шёпот, затем окончил. Мой приказ таков: возьми с алтаря рассу счастья и произнеси два слова. Лжёшь, визгнул Мик. Ничего я не возьму. Дак придвинулся к нему. Возьмёшь? Мик поковылял к алтарю. Ноги задубели, колени не сгибались. Казалось бы, вот же мечта волшебная сила, да ещё какая говорить с предметами. Никому не снилось. Но Мика трясло ему тело от страха. Он думал, лишь бы не стошнить на алтарь. Он остановился, подышал, кое-как успокоил внутренности. "Бери уже", рявкнул Дак. Мик протянул руку к росе счастья. Прозрачный стержень, будто палка из стекла, на нём блестящие капельки, серебристая роса. "Нет", сказал Натан, и Мик сразу отдёрнул руку. "Роса счастья даёт слишком много силы. Ты столько не заслужил. Возьми светлую сферу и скажи только одно слово, не два". "Да", грозразился хохотом. "С тебя и полсилы хватит, малой". Мик Бодр схватил сферу, чувствуя, как отлегло от сердца и уменьшился страх. Лучше пол силы, чем целое. Так спокойнее. Сфера была тёплая, приятная на ощупь, и она светилась, точнее, замерцала в мик прикосновение. Что сказать? Скажи. Идян. Идян, повторил Мик. Внешнее кольцо сферы засияло голубым огнём. Внутреннее начало крутиться всё быстрее и быстрее. От него, как от мигающие лампы, побежали по храму круги света. "Святые боги", прошептал Мик. "Голория, заступница, ты получил силу", изрёк Натан. "Пользуйся ею мудро". М "Мудро? А как это?" "Сердце подскажет тебе. А сейчас положи сферу и отдохни". Натан с радостью вернул предмет на алтарь. Свечение тут же погасло, но внутреннее кольцо продолжало вращаться. "Убедил", буркнул Даг. "Теперь давай силу мне. Поклянись, что исполнишь мой приказ. Я возьму рассущ счастья и скажу два слова. Мне нужна вся сила". "Да, конечно, но кроме этого ещё одно. Ты отдашь мне свою форму, шлем, дубинку и рожок". Даг нерешительно гоготнул. "Не понял, шутка ли это? Поклянись" с нажимом повторил колдун: "Ни одной шутейной ноты. Ладно, клянусь, всё отдам, только сначала силу. Испей жидкость моего тела. Что? Хочешь, чтоб я пил твою мочу? Малой ты что, мочу пил? Я пил слёзы. Слёзы можно. Плачь, колдун. Не, я же не актёр, не умею по заказу. Но кровь тоже подойдёт. Если у тебя есть что-то острое, Дак с готовностью выхватил нож из сапога. Натан зажмурился и протянул левую руку. Только осторожно, пожалуйста. Ай! Дак полоснул. Вспыхнула багровая черта. Ладонь быстро наполнилась кровью. Дак прижался губами и выпил. Фу, дрянь. Подождал, пока выступило снова и выпил ещё. Э, ты что, наверняка? Что теперь? Ты знаешь, Возьми раз у счастья и скажи «Ясь ватогирб!» Даг омыл руки в чаши фонтана, взял предмет с алтаря, погладил серебристые капли. «Напомни, что сказать? Ясь ватогирб!» «Ясь ватогирб!» Изнутри прозрачного стержня полился слабый свет. Одна из росинок ожила и перетекла со стержня на руку Дага, заблестела на ладони чудесным светлячком. «Ух ты!» Это и есть. Капля растеклась по ладони и впиталась в кожу. Ещё миг ладонь блестела серебристым, а потом стала обычной, как раньше. Какое второе слово? спросил Дак. Ты обещал мне форму, дубинку и рожок. Раздевайся, потом скажу. Раздеться и отдать форму это можно, а от чего нет? Дак подошёл к Натану, расстегнул куртку, нагнулся снять сапог, сделал какое-то быстрое движение. Мик даже не понял сразу. Натан охнул и упал на колени. На его животе проступило тёмное влажное пятно. "Зачем?" закричал Мик. "Не вопи, а то и тебе." Дак зашёл за спину колдуну, запрокинул голову, прижал нож к шее. "Говори второе слово." "Ты убьёшь меня!" пролепетал Натан. "Ясно, убью. Сам подумай." Если будешь жив, тебя допросят и узнают, что ты дал нам силу. Мне это не нужно, но если скажешь второе слово, умрёшь быстро. Если нет. Он провёл ножом по лицу Натана, царапнула с триём нижняя века. Итсич вшипнул колдун. Итсич сказал: "Да". Кажется, ничего не произошло. Итсич повторил: "Да". Сейчас я тебя Но вдруг он дёрнулся, выронил нож, поднёс руку к глазам. Рука начала чернеть и сжиматься, будто обугливаясь. Она сгорала без огня. "Я очень не хотел никого убивать", сказал Натан. "Благодарю, что ты сделал это сам". Дак завопил от боли, кинулся к фонтану, сунул руку в чашу. Крик оборвался, когда из ратави разыло и пошёл дымок. Он впился в грудь ногтями. Хоро задрал рубаху, из прорехи тоже вырвался дым. Кожа на груди чернела, как и шея и лицо. Даг повалился на плиты, попол с хрипе. Наверное, он надеялся до полсти и убить Натана. Всего 10 футов, не больше. Но плоть быстро тлела, сыхалась, осыпалась трупьями. За Дагом тянулся след из золы. Губы исчезли, глаза ввалились внутрь черепа. В футе от Натана Даг дёрнулся в последний раз. И замер. Дым шел от тела еще минуту, а затем исчез. Остался скелет, покрытый плотной серой золой. Мик бросился на колени. Горло сжималось от ужаса, однако он шептал, не умолкая. «Прости меня, колдун! Умоляю, прости! Я глупый, слабый! Я же не рыцарь из баллад! Прости меня, я не хотел!» «Успокойся!» ответил Натан. «Успокойся же, я тебя не трону!» «Прости, я выдал твой секрет, но только потому, что думал... Думал, ты обманул, иначе б я ни за что, всеми праотцами клянусь!» «Умолкни!» — крикнул Натан, и миг, наконец, затих. Натан расстегнул рубаху. Из раны на животе толчками выплескивалась кровь. «Ты... ты залечишь это?» «По-твоему, я хочу умереть?» «Конечно, залечу, но это трудно, потому молчи и не мешай!» «Да, Натаниэль!» «И раздень труп!» Сними форму и оружие, всё сложи возле меня. Миг с дрожью подступил к станкам Дага. Его коробило от ужаса, но ослушаться колдуна было ещё страшнее. Труп казался очень лёгким. Миг без труда перевернул его, расстегнул и снял форменную куртку, оружейный пояс, шлем, стянул сапоги. Кости ног выпали со стуком. Останки были настолько сухими, что от удара взлетела серая пыль, и запах был странным. похожим на то, как пахнут заброшенные пожарища или очень старые книги. Мик не сказал бы столь громкого слова, но он почувствовал, мумия пахла вечностью, будто Даг умер много веков назад, и время стерло даже память о нем. Теперь Мик не сомневался. Натаниэль может все. Он не испытал ни капли удивления, когда взглянул на живот колдуна. Раны уже не было, остался лишь красный рубец, и это была сущая малость для Натаниэля. Вот одежда, как ты просил, пробормотал Мик. Только знаешь, это же форма леймэрского стражника в Darkwater, все удивятся, когда ты выйдешь из портала. "Не беда", ответил Колдун с лёгкой грустью. "Будь добр, принеси сферу". Мик принёс предмет. Внутреннее кольцо вращалось с прежней скоростью. Мик сказал: "Адзин", и вокруг сферы прямо в воздухе возник световой диск. Теперь Мик присмотрелся к нему и увидел, что свет неоднороден, в нём виднелись какие-то ломаные линии, сложные зигзаги разных цветов. Эти причудливые формы что-то напомнили ему, и Мик сумел понять: это карта. Карта приозёрного Шейланда и части дымной дали. Он видел такую в книге по географии, только там всё было других цветов. Ты выберешь по карте, куда перенестись? К сожалению, так не получится. Я просто ищу кое-что. Натаниэль произнёс несколько слов. Цветовой диск расширился, охватив всю середину собора, и линия стала намного больше. В центр диска заняло вытянутое голубое пятно, вокруг него лежало жёлто-зелёное пространство, а по краям разливался синий. Это весь Полярис, Натаниэль сказал ещё пару слов. Светящаяся карта поднялась вверх, повисла под куполом и стала намного лучше видна. Да, это был Полярис, и светлая сфера продолжала рисовать его. Каждый вдох на карте проступали новые детали: не терег, зигзаги гор, пятна лесов и городов. Натаниэль зашептал на колдовском наречии. На сей раз заклятие было длинным, и карта отозвалась переменами. Стали появляться белые точки, рядом с каждой имелось несколько магических знаков. Первая горстка точек возникла на берегу дымной дали, в Уэймэри, как понял Мик. Эти точки стояли так плотно друг к другу, что магические знаки сплелись и стали неразборчивы. Натаниэль пошевелил пальцами, будто манил кого-то к себе, и этот участок карты приблизился, раздувшись в размерах. Колдун рассмотрел все знаки, а на карте тем временем рисовались новые и новые точки. Они появлялись неравномерно, о гроздьями, как ягоды рябины, и грозди обычно находились в городах, иногда рядом с ними Теперь внимание колдуна привлекла россыпь точек рядом с оймером, совсем недалеко, насколько мог понять миг. Натаниэль пристально изучил эту россыпь и все знаки на ней. Он притянул изображение так близко к себе, что его лицо озарило свечение карты. На лице была боль и печаль. Наконец он махнул рукой и прогнал от себя знаки, так его расстроившие. Движением пальцев повертел карту и приблизил ещё несколько гроздей белых точек. Одну на востоке, может быть, в Фаунтерре, одну в центре Палариса, одну на юге, непонятно где именно. Считал магические знаки, но не так внимательно, как уэйморские, а бегло, как страницы книги. «Бом!» — прогудел удар. Мик сперва принял его за часть колдовства и лишь потом сообразил. «В дверь стучат! Заметили свет в окнах!» «Неважно!» — выронил колдун. «Я все узнал уже!» Он шепнул заклинание, и сфера погасла. Натан принялся надевать форму Дага. "Будь добр, я знаю, это неприятно, но очень прошу тебя, перетащи труп ближе к двери. Иван туда, в пятно лунного света". Мик выполнил без труда. Мумия была лёгкая и ужасно древняя, и Мик уже совсем не боялся её. Прозвучал новый удар. Бом! Сквозь дверь послышались обрывки слов. "Даг, что чёрт творится?" Натаниэль подошёл и встал сбоку от двери. На нём уже были куртка и шлем городского стражника, в руке рожок. "Сейчас ты откроешь портал?" с замиранием спросил Мик. "Возьмёшь меня?" колдун качнул головой. "Но в этот портал пройдёт лишь один. Всё было бы иначе, если бы ты не выдал секрет, но ты сказал да, и теперь несити ключ!" донеслось сквозь двери. "Сейчас я уйду, а тебе предстанется выбор. Можешь рассказать всё, как было?" Тебе не поверят, и вероятно, станут пытать. Можешь солгать, будто Дак был тёмным колдуном, и светлая сила сферы убила его. Звучит правдоподобно, но придётся объяснить, как ты оказался ночью в соборе. Кроме того, тебя часто видели с ним, могут подумать, что ты пособник тёмного. А ещё можешь просто спрятаться, но ты не умеешь, как следует ставить морок, поэтому вероятно, тебя найдут. Это не лёгкий выбор, но я на тебя надеялся. Жаль, что ты подвёл. Прости. только и сказал Мик. Натаниэль поднял к губам рожок и подул. Тревожный звук разорвал воздух, громыхнул эхом. Мик бросился в нишу со скульптурами, когда в механическом замке двери заскрежетал ключ. Створки распахнулись, в собор хлынули разом несколько монахов и десяток городских стражников. Почти с порога они заметили мумию Дага, рванулись к ней, чтобы рассмотреть, и завопили от ужаса, едва разглядели. Колдун сперва пошел за ними, почти неотличимый от других стражников, только ростом поменьше. Потом, когда раздались вопли, он стал пятиться к двери. Из-за мраморных статуй Миг следил за ним неотрывно, надеясь увидеть, как откроется портал. Возможно, сквозь магическую дверь Миг даже заметит кусочек Дарквотера. Но, видимо, магия портала не работала в соборе. Колдун отходил к дверям, а двое стражников, крича от страха, выбежали прочь, и колдун развернулся и выбежал за ними. Больше Мик не видел его. Он попытался на сладь на себя морок, но лишь теперь понял, что не знает верных слов. Попробовал шептать на абум, но только привлёк к себе внимание. Стражники заметили его, выволокли из ниши. Один, самый здоровый, ни о чём не спрашивая, сорвал с пояса дубинку. И тогда внутри Мика что-то произошло. Он не сказал бы о себе таких громких слов, но чувствовал примерно вот что: мне больше не 15. Я больше не сирота миг, ни шустрый миг, и тем более не малой. Я видел такое, чего не видели и 10 старых графов. Я владею такой силой, о какой не пишут даже в книгах, и совершенно точно ни одна тварь больше не поднимет на меня дубинку. И я Сиватагирп Итсич, страшно прошептал миг, наставляя на стражника растопыренные пальцы. «Ясево-то Герпитсич!» Он не умел убивать без помощи предмета, но стражник-то этого не знал. Дубинка упала. Здоровяк попятился за спины монахов. «Кто ударит меня, умрет жуткой смертью. Кто тронет меня пальцем, лишится руки!» Вперед выступил монах в максимянской одежде и сотворил спираль. «Успокойся и объясни, что здесь случилось». «Я расскажу этот...» Только епископу. Позовите его сюда. Скажите, я Колдун великой силы. Пускай епископ поклянётся, что никто меня не тронет. Тогда я буду говорить с ним. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссёр Эмиль Сетбаков, дизайнер обложки Павел Кунгурцев, редактор Лидия Ошибкакова. Озвучено в 2021 году.